«Самая милая». Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Идбрита, дивного Хью. А ведь остальные, в том числе и Клариса, смотрели ему в рот. «Уидбриды!» — он так и слышит голос Салли. «Да кто они такие, уидбриды? Торговцы углем. Почтенные торгаши». Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила, ему на всё наплевать, кроме собственной внешности.